Шестой день Лиственя. Утро. Удивляюсь, как меня еще не отчислили. Посмотреть бы в записи мастера Фая. Что там? Безалаберная смутьянка и хулиганка? Или что похлеще? А я до сих пор в академии, лишь потому что до объявления официальных результатов отбора никого не выгоняют. Боюсь и думать о том дне, когда на доску у главного корпуса повесят списки поступивших, и я не найду в них своей фамилии. Со строгим ректором спорить бесполезно, только и останется, что собрать вещички и вернуться домой, не солоно хлебавши. Папа, хотя отругал меня за побег, но, наверное, в глубине души верит, что я не подведу. А мама обрадуется, что дочь избежала тяжкой судьбы мага, и все, пиши, пропало. Балы, женихи, учителя этикета. «Я пока не сдаюсь, буду бороться». «Впереди ждут новые испытания, и если все пройдет гладко, останется надежда, что из претендентки я стану полноправной студенткой». А вот такие тревожные мысли перед схождением в преисподнюю. «Вчера в столовой подслушала, что студенты-артефакторы называют преисподнюю павильоны факультета ментальной магии, потому что те находятся под землей. Кукловоды в фиолетовых мантиях немного меня пугают». «Ладно, не немного. Они всегда такие молчаливые. Сидят за столами и не разговаривают, только иногда переглядываются, а порой смеются сами с собой. Жуть. Хочется верить, что нам не придется общаться с покойниками. Вечером, если останусь жива, все подробно запишу. И еще кое-что. За завтраком из птишка наблюдала за Роном, переживала за его руку». Чтобы он обо мне не думал, я не злодейка. Сама не пойму, что на меня нашло. Я била не его, нет. Я в сотый, тысячный раз убивал от того другого дракона. А он, оказывается, все еще живет где-то внутри меня, хотя кости его давно истлели. Рон орудовал вилкой и не морщился от боли. Выходит, рану я залечила удачно. Но не успела я порадоваться, как натолкнулась на ледяной взгляд дракона. «Нет». Примирение невозможно.